Харо Юки с шумом вдохнул виртуальный воздух и едва слышно спросил. «Так ты уже знаешь о комплектах?» «Да, Утай рассказала нам вчера, пока Фука развозила нас по домам». «Ясно. Прости, что не сказал раньше». «Нет, это моя вина, что я не успела про них разузнать. Как только я вернулась домой, я немедленно начала собирать информацию и думать». Принцип работы и время появления указывают на возможную связь с обществом исследования ускорения, которое уничтожило вертикальную гонку по гермесову тросу. Пока Черноснежка рассказывала всё это, она пересела на посиневший диванный набор. Харуюки тоже присел возле неё. Выпрямив спину, он согласно закивал и ответил ей. «Да, мы с Таку вчера пришли к точно такому же выводу». Потом он сказал, что попробует выяснить что-нибудь самостоятельно. Кстати, сегодня он заболел и в школу не пришел. Что? Черноснежка тут же нахмурилась и приняла задумчивый вид. Ее выражение лица оживило непонятное беспокойство в груди Харуюки. А что касается АСС-комплектов, я попробую поискать информацию самостоятельно. Именно эти слова Такому сказал вчера перед тем, как уйти домой. Самостоятельно. Скорее всего, он произнёс это слово, потому что собирался использовать каналы, недоступные другим легионерам на Ганнебюлос. Получается, он хотел поднять старые связи с синим легионом Леонидами, а в следующее мгновение в голове Харуюки пронеслись слова, сказанные Бладлепард этим утром. Ключом к раскрытию личности обычно становятся родители и дети. А! воскликнул Харуюки, подпрыгивая на месте. Черноснежка удивленно посмотрела на него. Харуюки смотрел ей в глаза и напрямую высказывал как раз возникшие в голове мысли. «Это... Сэмпай, родителям Таку был один из высокопоставленных офицеров Синего Легиона, которого впоследствии изгнали из ускоренного мира ударом возмездия, верно?» «Да. Если что, именно ты мне про это и рассказал. Синий король Блю Найт...» Казнил его за распространение троянской программы, которую использовал Такому. В этих вопросах Найт очень принципиален, и я ни секунды не сомневалась в том, что он действительно сделал это. «Это-то да, но ведь мы так и не узнали, кто именно создал эту программу, а значит, этот человек всё ещё может быть действующим Берстлинкером». Сделав паузу, Харуюки попытался сжать чёрные копытца на концах своих рук, а затем продолжил. «Проблема в том, что в процессе передачи программы от того типа к родителю Таку создатель узнал его личность, а отсюда можно дойти и до личности Таку, так как он учился с ним в одной школе и ходил в ту же секцию кенда. Это действительно так, но с тех пор прошло уже 8 месяцев». «Если кому-то и нужна была личность Такумо, они бы давно уже выведали её, разве нет?» В каком-то смысле возражение Черноснежки совершенно верно. Но Харуюки покачал головой и раскрыл тот фрагмент информации, о котором она ещё не знала. «Я упоминал, что сегодня утром Парт встретилась со мной, чтобы предупредить. Она сказала, что, возможно, за мной охотится самая опасная группа ПК под названием... «Супернова Ремнант! Что?» – моментально отреагировала Черноснежка. Харуюки протянул к ней руки и изо всех выдавил слова из отказывающегося подчиняться рта. «Что? Что если так Таку просто прикинулся больным, а сам пошел в Синдзюко? Если его там найдут ремнантовцы и нападут вне зоны действия камер?» Харуюки на мгновение зажмурился, а затем быстро продолжил. «Сэмпай, мне нужно отпроситься с уроков и пойти искать Тако. Лишение всех очков через кабельную дуэль всё равно занимает немало времени. Если... если на него всё же напали, я, возможно, ещё успею. Стой!» Черноснежка резко ухватила уже собирающегося произнести бёрст-аут Харуюки за плечи. «Тебе туда идти? Тем более нельзя!» Но... но Таку... Если его лишат брейнбёрста... Я... я... Успокойся, Харуюки. Сначала нужно выведать обстановку. Возможно, он действительно лежит дома с простудой. Но... Чтобы связаться с ним, нам нужно выйти в глобальную сеть. Не проблема. В комнате школьного совета есть соединённый с ней терминал. Можно подать запрос и выйти через него. Для начала попробуем связаться с Такумо. Если не получится что я пойду в Синдзюку искать его. Думаю, если я изо всех сил попрошу Найта, он выделит на поиски своих подчиненных». Слова Черноснежки заставили харуюки оторопеть. Синий король Blue Найт когда-то был союзником Первого Красного Короля, Ретрайдера. Того самого короля, голову которого неожиданно отрубила черная королева black Лотус». Хараюки слышал от неё же, что Блу Найт пришёл в нистовую ярость, увидев это. Пусть на конференции Семи Королей он вёл себя спокойно, но в глубине его души должна была таиться подавленная ненависть к Черноснежке. Поэтому вряд ли он согласился бы помочь ей в деле спасения члена Легиона просто потому, что она начала бы умолять его. Он потребовал бы что-то взамен. И тон Черноснежки намекал на то, что она была готова к этому. Поняв всё это, Харуюки отчаянно подавил беспокойство, тучами нависшее над его сознанием. Он должен был успокоиться. Руки Черноснежки, лежавшие на его плечах, помогли ему расслабиться, и он кивнул. «Я... я, я понимаю. Нам нужно попробовать связаться с ним». «Да, а для этого нам нужно в первую очередь прервать ускорение. Они переглянулись и дружно произнесли "Burst out". Оказавшись в своём реальном теле, Черноснежка тут же отсоединила кабель и побежала к рабочему столу комнаты школьного совета. Её пальцы запрыгали на тонкой панели монитора, когда Харуюки подоспел к ней, она схватила второй конец кабеля, всё ещё торчащего из его нейролинкера, и подключила его к терминалу на столе. Перед Харуюки тут же высветилось сообщение о том, что он подключен к глобальной сети. «Давай!» Кивнув в ответ, Харуюки напряженным голосом произнес команду. «Команда! Голосовой вызов! Ячейка 03!» Перед ним сразу же загорелась иконка исходящего вызова. Это значило, что нейролинкер Такому был в сети. А поскольку ускорение автоматически активировало автоответчик, Либо на него ещё не успели напасть, либо нападение уже закончилось. Харуюки сжал вспотевшие руки в кулаки и продолжал следить за мигающей иконкой. Она вспыхнула в пятый раз, шестой, а на седьмой превратилась в иконку установленного соединения. «Т... -таку? хрипло спросил Харуюки, ощущая подступающий страх. В голове невольно пронеслась сцена встречи с Номи Сейдзи – бывшим досктейкером. После того, как тот лишился Брейнбёрста, хотя тот и встретился лицом к лицу с Хоруюки и должен был немедленно узнать его, в глазах его читалось подозрительное «А кто это такой?». После потери Брейнбёрста он лишился практически всех связанных с ним воспоминаний, и потому не смог сразу вспомнить о Хоруюке. Конечно, Харуюки и Таку познакомились задолго до того, как стали бёрст-линкерами. И даже если Такому лишился брэйн-бёрста, он не должен забыть своего друга. Но и этот факт не в силах развеять страх Харуюки. Такуму отозвался через две секунды, но Харуюки они показались вечностью. Это ты, Хару? Что случилось? Э-э <в earthquake> Голос друга, прозвучавший в голове Харуюки, ничем не отличался от привычного. Волна облегчения накрыла Харуюки с такой силой, что тот пошатнулся, уперся в стол и бессильно ответил. «Ну, просто ты очень редко пропускаешь уроки, вот я и захотел узнать, как ты?» «Прости, что так напугал. Все нормально, со мной ничего серьезного». Харуюки еще внимательнее вслушался в голос Такумо, и действительно, тот звучал немного нездоровым. Хотя если он болел, то ничего странного в этом не было. Поняв, что его друг и правда простужен, Харуюки обеспокоенно спросил. «У тебя температура. Если так, то лежи и не напрягайся. Ты сейчас дома ну естественно. Я уже выпил лекарства. Если б не ты, спал бы себе дальше». «Я ещё помню, как я лежал с гриппом и температурой в 39, и вы с Чи пришли ко мне под предлогом того, чтобы навестить, а на самом деле, чтобы поиграть со мной в виртуальные игры». «Забудь поскорее», — ответил Хруй Юки, а затем на всякий случай добавил. «Не дуэлься сегодня, лечись. Завтра у нас очередная масштабная операция». И после небольшой паузы... «Да, я помню». «Завтра я уже буду здоров. У вас ведь сейчас большая перемена. Передай меня благодарность командиру за то, что подключило тебя к глобальной сети». Командиром Такому называл командира Неганебилас Черноснежку. То, что он помнил это слово, однозначно подтверждало, что про ускоренный мир он не забыл. Хараюки выдохнул и сказал. так ты и про это догадался. Ладно, передам. Ну, тогда до завтра. Выздоравливай». Решив больше не тревожить болеющего друга, Харуюке закончил звонок. Подняв голову, он повернулся к Черноснежке и вяло улыбнулся. Э, «Похоже, что так вот действительно лежит дома с простудой. Прости, что я так всполошился». Черноснежка в ответ тепло улыбнулась и медленно покачала головой. «Не извиняйся. Слава богу, что всё в порядке. Но...» Вновь помрачнев она выдернула кабель из нейролинкера Харуюки и начала его сматывать, приговаривая. «Мы не можем игнорировать слух о том, что в игру вступили Ремнант. Я сомневаюсь в том, что им будет легко вычислить наши с тобой личности, если они знают только то, что мы живём в Сугинаме, но на всякий случай я советую в ближайшее время не маячить в списке противников долгое время». А если ты будешь кого-то вызывать на бой, придерживайся тех бёрстлинкеров, которых знаешь. Помни, что точки появления аватара порой достаточно, чтобы раскрыть личность. Да, я передам чью и Тако. Хорошо. А пока? Пойдём покушаем. Временами всё же стоит обедать вместе в рекреации. Она постучала его по плечу, и Харуюки, ощущая, как судорога отпускает его лицо, кивнул. Черноснежка улыбнулась и легкомысленным тоном добавила. «Я должна поблагодарить Блат-Лепард за информацию. Раз уж на то пошло, стоит вообще увидеться с ней в реальности. Организуй нам встречу». «Хорошо. Погоди, что?» Харо-Юки рефлекторно кивнул, но затем представил себе, как будет выглядеть эта встреча, и подался назад. а а может не надо?» Но Черноснежка уже направилась к двери, и Харуюке пришлось отправиться следом. Харуюке ощущал, что даже этот разговор не смог полностью очистить его от беспокойства. Возможно, его подпитывало то, что голос Такому звучал немного необычно. Конечно, он был простужен и потому должен звучать по-другому. Но харуюки казалось, что слова его были тяжелы не от телесной боли, а от чего-то, что беспокоило его сознание, словно оно было расшатано так же, как и осенью прошлого года. «Мне только кажется. С тех пор Такума стал хладнокровным, непоколебимым столбом, на котором держится наш легион», сказал сам себе Харуюки, вытер вспотевшие ладони о брюки и вышел из комнаты школьного совета вслед за Черноснежкой. Уши его вновь наполнил шум школы во время большой перемены. А издалека донёсся запах столовой. Беспокойство отступило. Но уже через три часа Харуюке пришлось узнать, что его опасения в какой-то степени подтвердились. Но харуюки ошибся масштабом. Ситуация зашла гораздо дальше, чем харуюки и Черноснежка могли себе представить. О том, что случилось, он узнал после уроков от самого молодого члена легиона Синамии Утай, порешедшей в Умисата кормить африканскую зорьку по кличке Хоу.